Три дня, семнадцать часов. Квартира Джастина Амари, Вашингтон, округ Колумбия. Джастин и сам только-только с работы. Галстук уже снял, но рубашку еще нет. И как только впускает незваную гостью, Эрика проходит прямо в гостиную. У него классическая квартирка разведенного мужика с ограниченным бюджетом. Дешевые стеллажи с научной литературой и старыми виниловыми пластинками. телевизор с подключённой игровой консолью, но ни у того, ни у другого вилки в розетке не воткнуты, замечает Эрика. Ну да, теперь он ведь знает о фактически нерабочем режиме. Однако на обеденном столе стоит открытый ноутбук. Выпейте чего-нибудь, предлагает Джастин, не выказав ни малейшего удивления её приходом. Она отделается молчанием. Вы здесь не ради выпивки, тогда, наверное, поиграть в Зов долго? Вы на каком уровне? Вы с ней знакомы? С Амантой, то есть, взяв бутылку мескаля, он наливает порцию в бокал с кубиком льда, больше похожим на глыбу. Секунду медлит и продолжает наливать, не говоря ни слова. Эрика ждала, что он будет отнекиваться или взбеленится, но не тут-то было. А что именно она знает о Джастине Амари? В его личном деле говорится, что он посвятил управлению 15 лет, вскарабкавшись по служебной лестнице из отдела кибербезопасности, где вербовал хакеров, до стратегических высот консультанта по ключевым вопросам. Уволился, чтобы спасти брак, но, как оказалось, семейная жизнь не заладилась не из-за его работы. Разведённый, бездетный, безработный, следующие 3 года он провёл, занимаясь консалтингом в окрестностях Вашингтона. писал простые программки для случайно подвернувшихся компаний, но был от частных боссов ничуть не в большем восторге, чем от государственных. Денежные проблемы после развода, пьянство, татуировки по всему телу, женщины, корабли, змеи, полинезийские мотивы, усердный подъёмчик после работы услаждавший слух альбомами Нирваны, куривший дурь Не раз получал третье и последнее предупреждение, пока Сандра Клиф не вспомнила вдруг о нём и не пристроила в нынешнее место. Возобновляя право задавать трудные вопросы и вводить шороху, он понял, как ему этого не хватало. Начал находить в работе всё больше и больше смысла, завязал с выпивкой, оплатил счета, пошёл в спортзал, сделал зубы. Теперь больше улыбается, в то время как раньше пугал женщин каменным выражением лица и кривым чистоколом улыбки. В 42 года Джастин здоровее и беззаботнее, чем был в 20, но в глазах Эрики он всё равно выглядит ни на что уже не годным, вроде сгоревшей спички. "Вы её друг, добавляет она. Он аккуратно накручивает колпачок на бутылку мескаля. Изначально Ворона познакомились в колледже. помог ему с первой подработкой. Сами знаете где. Но после мы вроде как потеряли связь. Как вы узнали? Старое фото у её родителей на камне. Вы трое на их свадьбе. По виду вы довольно близки. Довольно близки. Это вы для неё всё организовали. Пристроили её в программу. Да или нет? Пожалуй, что да. А Мария признаёт это совершенно спокойно. как будто оба сидят на совещании по стратегии налаживания межведомственных связей или более эффективным способом заправки ксероксов. И вы помогали ей с самого начала. Вот почему мы не могли её изловить. Потому что вам хочется, чтобы обнуление провалилось. Наверное, Церу не хочет делиться. Ваша подружка доктор Клив в этом замешана? Он садится за стол. Можете снять пальто, если что. Эрика остаётся в пальто. Вы меня переоцениваете, возражает он. Все мы сама хороша. Большинство она проделала сама, впрочем, да, я проинструктировал её о том, какого рода стратегии вы будете пускать в ход, прежде чем она обнулится. Доктор Клиф ничего не знает, управление ничего не знает. А кому вы сказали обо мне? Саю Берту? Она отказывается отвечать. Вам известно всё, что Уоррен делал для ЦРУ. Пожав плечами, Джастин подносит бокал к губам. Знаю, немножко. Но никакой конкретики. Так почему вы сами не смогли её узнать, где он? Вы могли заметить, что вообще-то ЦРУ не горит желанием выдавать информацию. То, что у конторы есть на Уоррена, заперто очень глубоко. Я смотрел, пытался, ничего. Он ещё раз отхлёбывает глядя мимо гостей за окно. А когда спросил, натолкнулся на непрошибаемую стену молчания. Но мои вопросы явно пришлись не по вкусу. Врождебность была не поддельной. Как в тот раз, когда ваш возлюбленный поинтересовался у нас на днях. Как бы то ни было, по-моему, Берт тоже ничего не знает. Зато знает, что это табу. Кто-то ему так сказал. А откуда следует, что мы знаем, что за этим что-то есть? Так что само остаётся. Что? Не знать, что случилось с её мужем? Ага, полна отстой. Нет, думает Эрик. И не скажу я этому чудаку, этому нестабильному субъекту, что слияние сейчас считает, что Ворен по всей вероятности находится в Иране. Она снова осматривает квартиру, пытаясь получить более чёткое представление об этом мужике. Она здесь полная противоположность жилью реальной Кэтлин, оставившая отпечаток личности буквально на всём. Эта жилплощадь пуританская в своей простоте безлично, обстановка эквивалентна белой рубашке с угольно-чёрным галстуком. К чему это всё, Джастин? Вы пытаетесь завалить проект? Он раскручивает бокал, так что кубик льда позвякивает. О, я бы с радостью вас остановил, люди, уж поверьте, если б только мог. Потому что это способ вложить вам и ЦРУ в руки слишком, слишком уж огромную власть. Этому действительно надо положить конец. И вы ведь понимаете, не так ли, что ЦРУ всегда будет брать больше, чем давать. Контора ищет легальный способ протащить свою глобальную игру на родину на долгие годы. Слияние есть этот способ. Но они вас используют вплоть до того, что закрывают глаза на всю вашу побочную деятельность. Побочную деятельность? А сколько именно вам известно? Амари склоняет голову к плечу. Сколько, Сай, вам говорит? Мы делимся всем без исключения. Тогда вы такая же большая преступница, как и он. На неё вспышками обрушиваются непрошеные образы. Её возлюбленный шпарит Соню. Вражение обоих лиц, округлившийся рот Сони, её растопыренные пальцы на столешнице, случ как обеляи из суки двух гадов, стоящих друг друга. Пристально наблюдая за выражением её лица, Джастин перестаёт болтать айсберг в бокале. Меня не интересует ваше мнение об ворлчер, Джастин. Он выпучивает глаза. Так вы не знаете. Пожалуй, и вправду нет. То-то я всегда гадал. О чем это вы? Даю подсказку. Virginia Global Technologies. Ваша маленькая подставная компания на Кайманах. Я все знаю об этой компании. Значит, вы знаете, чем она занята? Да? Это маленький филиал из-за налогов, стандартная практика. Ага, стандартная служить прикрытием, чтобы всё выглядело так, будто технологии, которые вы продаёте враждебным государствам, созданы не в Америке. Чушь, она трясёт головой. А в обмен выкупаете личные данные, людские секреты по всей планете. Вы только что это выдумали, ничего не понимаю. Но на самом деле её сердце бьётся чаще. А в управлении не сдается Джастин. Некоторые знают все это. Знают, что вы нарушаете закон США и в обход международных санкций поставляете шпионское ПО военного уровня России и Китаю, а мы все равно с вами работаем. А почему? Потому что вынуждены. У вас есть то, что нужно нам. Мы всегда поддерживали коррумпированные режимы за рубежом, если они помогали нам осуществить Наши глобальные амбиции, так что теперь поддерживаем коррумпированные режимы внутри рубежа. Так что мне очень жаль, что придется разочаровать вас к херам Эрика. Джастин делает паузу и ждет, глядя на нее поверх бокала. «На самом деле я не думаю, что вам обо всем этом известно», — резюмирует он. «Эта роль и не играет, потому что, по-моему, вы в конечном итоге такой же нравственный банкрот, как и он». Человек может понимать, что что-то не в порядке, не зная подробности, игнорируя доказательства. Так или иначе, если у вас осталась хоть крупица отваги после того, как всем засранцам засранец, 10 лет пинал вас из огня да в полымя, тогда сделайте вот что. Помогите нам найти Ворона Крю. У вас есть техника и доступ. Докопайтесь до засекреченных файлов по Ворону, которые скрывает ЦРУ, и передайте эту информацию сознательному гражданину. вроде меня. Дайте ее мне. Или Сэм. Но только поступите правильно, воспользуйтесь мощью, которой еще не лишились, чтобы сделать нечто действительно достойное. Ей надо бы уйти, бежать домой, позвонить Саю, предупредить его. Но Эрика не трогается с места. Даже, выдыхает она, даже если я, если б я хотела, «Вы ничуть не хуже меня знаете, что у нас нет прямого доступа к засекреченным файлам ЦРУ. Мы уже пытались добыть досье Уоррена Крю, а в результате вы втроем нагрянули в гости. Я могу сказать вам, как это сделать», — Джастин дарит ей улыбку. Эрика смотрит на него, на человека, готового предать родную страну. «Так что тогда мешает вам сделать это самому? У вас более свободный доступ, чем у нас». Ведь вы и есть долбаное ЦРУ. У меня нет доступа проходить сквозь все стены. А угадайте, у кого есть. У слияния, ага. Ваши команды хакеров могут сделать это из-под тишка, так что ЦРУ даже не догадается о случившемся. Ситуация беспроигрышная. Я вас не слушаю. О, Эрика, по-моему, наоборот. Вы с ума сошли, предлагаете, чтобы я лично приказала хакнуть базу данных надзбезопасности для вас? Его фарфоровые миниры сверкают довольно симпатичной улыбкой. У вас в службе кибербезопасности есть двое парней: Мило и Дастин. Они асы, воспользуйтесь ими. Вы уже располагаете уникальным доступом к засекреченным файлам, так что можете это сделать, можете проломить стены, не переполошив курятник. Не узнает буквально никто. Я этого сделать не могу, но вы располагаете нужными средствами. Используйте их. Используйте их, Эрика. Извлеките один единственный файл. Один крохотный файлик. Стране это не повредит. Узнайте, где Уоррен, и все, сматывайтесь оттуда нахер, пока никто ничего не узнал. Искупите свои грехи. Потом передайте эту информацию мне. Я передам ее Сэм. Она примет то, что там говорится о ее муже, и сдастся вам. Ах, да, и мне тогда не придется упекать вашего возлюбленного в тюрьму до конца его дней. Он позволяет последней угрозе зависнуть в воздухе радиоактивным облаком, затем добавляет. И не волнуйтесь, Сэм явится, обставив дело так, как будто вы ее изловили, так что по виду слияние выиграет в бета-тесте. Вы выиграете. Деньги Конгресса хлынут рекой. А американский патриот тихонечко-притихонечко вернется на родину. Вы сделаете то, что называется правильным. Помните, что это такое? Наблюдая за ней, Джастин видит, как слова доходят до цели. Как Эрика смотрит в стол на фальшивую текстуру дуба. Она могла бы просто встать и уйти, но не уходит. И это говорит о многом. Обо всем. «Вы ведь еще не сказали обо мне, а?» — спрашивает он. «Ни Берту, ни Саю, никому?» Не услышав возражения, Эрики добавляет. «Хорошо, значит, мы можем сработаться».